Глава девятая. Плацдарм для развития. Спокойно Лексу поработать с лесом не дали. Всего через несколько дней после запуска линии по созданию картриджей пришло сообщение с ближайшей базой торгового клана о направлении к ним транспортной колонны из десяти мощных гусеничных тягачей. Машины передвигались по поверхности планеты с небольшой скоростью. Дороги здесь отсутствовали, но имелись относительно ровные тропы для высокопроходимого транспорта. Причем снабженцы предпочитали именно тяжелые гусеничные машины. Из-за сильнейших ветров использовать что-то другое вне лесов затруднительно. Большая часть поселенцев строили фермы на самом краю зеленых массивов, где еще возможен подъезд для наземных машин, но уже значительно упала скорость ветра. До домов охотника и фермеров тягачам тоже легко добраться по узкому берегу озера в каньоне. Одна из машин везла комиссию состава планетарного контроля для расследования случая с потерей малого десантного транспорта, и в связи с заявлением фермеров с другой стороны леса о нападении на них неизвестной группы. Остальная техника принадлежала снабженцам и в основном шла на автопилоте под управлением всего пары человек. Кроме водителя ехал заместитель главного снабженца базы, поскольку выгода обеспечения всех пищевых синтезаторов в системе с помощью поставок с этой новой фермы предполагалась весьма значительная. Судя по предложенному для продажи количеству картриджей, фермеры смогут в будущем выпускать больше такого товара. Базы снабжения все-таки расположены слишком далеко в стороне от этой планеты. Или точнее, планетарная система находится в стороне от транспортных маршрутов, и кораблям приходится делать скачок в сторону от накатанного пути. У других производителей продуктов на планете постоянно возникают различные проблемы, из-за которых устойчивые поставки провианта сильно затруднены. Поселенцы с большим трудом обеспечивают едой себя и незначительное количество дополнительных людей, да и ферм пока не так много, мало кто соблазняется настолько беспокойным местом жительства. В отличие от остальных, новая ферма в кратчайшие сроки смогла обеспечить сырьем какую-то специализированную производственную линию по изготовлению картриджей. Причем не каких-то химических, а вполне натуральных, цена на которые в метрополии в полтора раза выше. Присланные лабораторные данные анализов предлагаемого товара соответствуют самым высоким стандартам на такую продукцию. За несколько часов до прибытия колонна обнаружилась на локаторе. Жители фермы начали готовиться к приему гостей. Лекс приказал любопытному дракону спрятаться в лесу, а то он уже какой день таскался за обитателями фермы. Сначала люди его побаивались, учитывая фильмы, которыми их снабдил планетарный контроль, а потом быстро привыкли. Лекс сильно подозревал, что без определенного внушения со стороны дракона тут не обошлось. Люди привыкли к нему слишком быстро, и здесь явно сказались телепатические возможности стража. Эльфы занимались своими делами в лесу и выходить оттуда не собирались. Некоторое время Лекс затратил на дополнительное объяснение ролей для каждого человека. «Надо показать приезжим, что они обычные фермеры с небольшой поддержкой со стороны. В будущем этой страной станет Веда. Я рано даже заключила со всеми официальный договор, зарегистрированный ее компом на образование новой совместной с Ведой корпорации «Лес». Как член правящей семьи, она имела такие полномочия». Для вновь заселяемых планет существовал специальный кодекс, которого придерживались все государства галактического содружества. К тому же это оказывалось достаточно выгодно. По нему заселение открытой планеты могут проводить любые структуры, начиная с государственных и заканчивая отдельным частником, но подчиняются они законам того государства, по чьим управлением находится система. Это позволяло привлекать для освоения довольно значительные средства со стороны и относительно быстро завершать первичный период развития планетарной системы. Если после начального освоения управляющая структура захочет остаться на планете единолично и официально войти в состав своего государства, то она должна выкупить за соответствующую стоимость все прочие частные предприятия и организации. Хотя в этом случае другие структуры будут вынуждены уйти с планеты, заработают они на этом очень неплохие деньги и оставят на месте достаточно мощную инфраструктуру для дальнейшего развития. В истории были случаи, когда планету покидали именно владельцы, и у нее появлялся новый хозяин, выкупая все в собственность. Лекс уже сейчас нацеливался именно на такой вариант развития, хотя это будущее может наступить очень нескоро. Сотню километров от предела наблюдения локатора колонна проехала за 4 часа. Сильные ветры и дожди изрезали свободную от лесов поверхность планеты. Если бы не спутниковые карты, которые позволяли строить хорошо проходимые маршруты, то передвижение наземного транспорта сильно бы затруднились. Гости приехали уставшие, 400 километров от ближайшей базы они ехали почти сутки. Комиссия для расследования состояла из трех человек, в ее состав входил и водитель тягача Касл Де Шорт. Точнее, он параллельно выполнял эти функции, а на самом деле являлся старшим инженером базы, с которой посылали сюда десантные транспорты. Тягач должен эвакуировать неисправную машину после ее подъема из озера. От планетарного контроля в комиссию входили двое – заместитель начальника службы безопасности Симон Ласт и наблюдатель Гортон Номан. СБ сильно обеспокоили сообщение о присутствии на планете неизвестных вооруженных формирований. Здесь и так велась вялотекущая война с аборигенами. Вмешательство еще и третьей стороны торговому клану совсем не хотелось. А вдруг она споется с воинствующими местными и вооружит их более современным оружием, чем копья? Тогда гарантированы дальнейшие проблемы с местным населением. Пока выделенных для освоения средств не хватало для нормального наблюдения за всей территорией планеты, значит легкие космические транспорты свободны и тайно могут проникать к поверхности. А уж что они привезут, это одному Богу известно. Другим тягачом руководил Малкон Крайтон, заместитель начальника снабжения базы. В его подчинении находились два водителя, вот и весь людской состав колонны. Нехватка персонала – одна из основных особенностей колонизируемых планет. Водители пригласили к себе фермеры, а более значимые люди принимались в доме охотника. Симон Ласт был потомственным имперцем, причем многие его предки имели непосредственные отношения к службе безопасности государства. Его направили сюда не просто так. Он имел прекрасный послужной список и достаточно большой опыт разрешения трудных ситуаций. Принадлежал он не службе СБ торгового клана, владельца планеты, а именно межклановой имперской службе. Необоснованный провал прошлой попытки заселения и поспешная и явно плохо подготовленная новая программа освоения заинтересовали имперскую СБ. Информация о наличии на планете чужих вооруженных формирований зацепила уже самого Симона. Все данные на новых поселенцев у него имелись, и с первых минут знакомства он анализировал их достоверность. Если большая часть людей соответствовала тому, что про них известно, то двое из этого правильного списка выпадали моментально. Опытный взгляд службиста сразу определил, что Лекс, Леш и его жена имеют такое же отношение к диким поселенцам, как он к собирателям цветочков. То, что они не чужие разведчики, Симон понял сразу. Качественную агентуру так плохо не скрывают. Матрицы поведения этих людей сильно отличались от их масок по сравнению с остальными обитателями фермы. Они все делали совсем не так, как могли бы действовать поселенцы, выходцы из диких миров. Да такие дикари сейчас бы сидели, забившись в самый дальний уголок или с опаской подходили к любой технике. Эти же, наоборот, встречали гостей в первых рядах и никакого внимания не обращали ни на современное оборудование, ни на роботов, ни на технику. Симон также заметил и то, что Ярана явная уроженка Веды. Характерные, немного заостренные кончики ушей и одновременно чуть великоватые глаза выдавали ее полностью. счет Лекс он пока затруднялся во мнении, у того было слишком много других мелких признаков, редко встречающихся у известных Симону народов. Хорошо подготовленному психологу сразу становилось видно по взглядам, бросаемым остальными жителями на эту парочку, что заправляют здесь именно они. По базам преступников, доступным Симону, их данные там не числились, то есть кем бы они ни были на самом деле, в розыске они не числились. Если бы Симон заранее знал, кто тут главный, он бы запросил по дальней связи банк данных службы на соответствие образцов ДНК. и возможным другим совпадением с идентификаторами, хранящимися в архивах СБ. Теперь же ему пришлось участвовать в игре с этими масками. Лекс ничего скрывать от комиссии на ферме не собирался. Он вместе с Каратом провел всех по территории и показал, как работает производственный комплекс. Роботы под присмотром операторов рубили на краю леса различные растения и спускали их в дом фермером. Там зелень измельчалась и загружалась в комплекс, на выходе которого получались готовые картриджи. Вскрывать производственную линию, конечно, не стали, все равно в ее технологии никто не разбирался. Налицо была работа и производительность, достаточная уже сейчас для снабжения половины синтезаторов на планете. Малкон Крайтон удивился лишь габаритам линии, она явно помещалась в одном транспортном контейнере, ничего подобного он никогда не видел. Похоже, это была какая-то новейшая разработка, любая фирма могла направить такую установку на испытания в дальний мир. Здесь пока не водилось конкурентов, способных украсть производственные тайны. У старшего инженера Касл-де-Шорта тоже имелись некоторые вопросы к хозяевам, но обоснованы они были только его подозрениями, и высказывать их напрямую он не стал. Арканин завербовался на работу в торговый клан совсем недавно, и, учитывая его высокую квалификацию, начальство направило его сюда с первой волной нового заселения. Вопросы появились, когда роботы вытащили утонувший десантный транспорт. Некоторые управляющие блоки на машинах он при ремонтах восстанавливал сам, и то, что он обнаружил, на этом транспорте никак не должно находиться, поскольку точно стояло на других машинах. К тому же запасных частей, имевшихся на транспорте раньше, он тоже не нашел. Эта информация показывала, что здесь производился ремонт техники, но без соответствующего уровня знаний сделать его невозможно. А по доступным данным, такой подготовкой не обладал никто, кроме него, в зоне ближайшей тысячи километров. Основной разговор состоялся во время ужина в доме охотника. Крайтон на нем уже не присутствовал. Снабженец, загрузив транспорт и под завязку, сразу отправился в обратный путь. Ему было проще всего, он все увидел своими глазами и выяснил возможности фермеров по производству. Задерживаться здесь ему не было смысла. Касл, как водитель единственного оставшегося тягача, не решился отправляться ночью на ферму с другой стороны леса. Случись, что в пути, помочь будет некому, а такие события бывали. Уже не раз пропадали одиночные машины, да так, что следов не находили. Такое вполне возможно, большая особь на бездорожье могла перевернуть и засыпать наземную машину. А учитывая частое отсутствие связи, сообщить об аварии было проблематично. Сложный для себя разговор начал Симон как представитель службы безопасности. «Я доволен результатами нашего сотрудничества. Десантный транспорт вы нам помогли вытащить своими роботами. На обратном пути мы его заберем. Вот только я так и не понял, кто главный вашей корпорации», произнес он, поглядывая на хозяев за столом. «Но этот вопрос легко ответить», — отозвался охотник. «Руководит нами он тот молодой человек. Хоть он и прибыл с дикого мира, он у себя был великим вождем, а опыта управления больше ни у кого здесь нет, так что выбор очевиден». А яра, на что не имеет такого опыта?» усмехнулся Симон, кивнув на девушку. «У них как-то не принято, чтобы жена руководила мужем», улыбнулся в ответ Карат. «И как, нетрудно вам управлять людьми в новом технологическом мире?» Повернулся Симон уже к Лексу. «А какая разница?» «Пожал плечами тот. Люди как люди. Говори, что делать они делают. Главное прислушиваться к правильным советам». «И, конечно, правильный совет определяете вы». Поддел его Симон. «А как же иначе?» Не попался на удочку Лекс и добавил. «Жена всегда поправит в случае явной моей ошибки». «То есть руководит вами все же жена?» Ухмыльнулся Симон. «Нет, что вы!» – махнула рукой Ярана. «Зачем мне такие проблемы? Пусть муж рулит, я буду ехать!» «Странно. Извините за то, что влезаю, но непонятно, как совсем недавно дикий человек руководит хоть и небольшой, но все же корпорацией. Очень странно!» – пробормотал арканец Касл. «У меня не такой уж и дикий мир, но, может, немного не дотягивает до вашего уровня!» – проронил Лек загадочным видом. «Интересно, не слышал в последнее время об открытии миров с достаточно развитой технологией», заметил Симон, не спуская глаз собеседника. «А кто вам сказал, что вы открыли мой мир? Может, это мы открыли вас?» С тем же загадочным видом сообщил Лекс. э э Не нашелся, что сразу ответить Симон. У него мелькали в голове различные мысли одна нелепее другой, пока на поверхность не всплыло достойное предположение. Веда открыла населенный мир и снимает сливки с возможностей обмена. Всем известно, что веданцы помешаны на древней истории развития и посылают исследовательские экспедиции везде, куда могут дотянуться. А вдруг они где-то нашли новый мир? Тогда понятно, почему жена у Лекса веданка. Другой вопрос в том, почему в этой паре главный Лекс? Веданки весьма привередливы к выбору второй половины. Как же, раз опционов? Судя по почти нереальной красоте Яраны, в ее предках вполне возможно отметились псионы, хотя она вряд ли обладает такими качествами или имеет их в очень незначительном количестве. Иначе тут уже все бы свихнулись. Давно известно, что сильные псионы отрицательно влияют на обычных людей. «То есть вы хотите сказать, что сами открыли наше содружество?» Удивленно протянул Кассел, откинувшись на спинку стула. «Как бы... да...» Кивнул Лекс. «Тогда почему об этом никто не знает?» Задал резонный вопрос Симон. Его предположение постепенно обрастало новыми подробностями. «А зачем?» Пожал плечами Лекс. «Возможно, нам у вас не понравится. Тогда какой смысл заявлять о себе?» «Хорошо, оставим пока этот вопрос». Перескочил на другую тему Симон. «Раз собеседники не хотят говорить, то заставить Тихон не может». «У службы безопасности появились сведения о присутствии в лесу неизвестных вооруженных групп, которые нападают на фермеров. Вы что-нибудь слышали об этом?» Поинтересовался Симон у хозяев. «Конечно слышали», – кивнул Лекс. «Тут сосед недавно прилетал, он-то думал, что эти люди мы и есть. Хорошо, что вовремя разобрались и не убивали друг друга. Они потом на радостях один транспорт и утопили». «А сами вы, значит, ничего такого не видели?» Сделал вывод Симон. Охотник только молча покивал в ответ. «Странно», – задумался Симон. «На одних нападают, а на других нет. Может, мы занимаемся неинтересными им вещами, а наши соседи их чем-то привлекли?» Предположил Лекс. Симон тоже склонялся к такому выводу, но пока не мог определить, чем заинтересовали нападавших другие фермеры. Поездка к ним намечалась лишь на следующий день. Постепенно разговор перешел на другие, в основном бытовые темы. Утром комиссия направилась к соседям. За все время пребывания на ферме еще один член комиссии, Гортон Номан, только наблюдал и практически не задавал вопросов. У Лекса создалось впечатление, что переселенцы его совсем не интересовали, и только когда разговор заходил об их соседях, гость проявлял внимание. Отсюда Лек сделал логичный вывод, что это человек Тура Кранта, и он приехал проверять Сотера, о чем тому и сообщил. Проверка второй фермы мало что добавила к уже известным сведениям, только несколько видеозаписей о нападениях, снятых с регистраторов роботов, могли что-то пояснить при внимательном анализе. По решению Симона часть наемников останется на ферме Сотера, а остальные вернутся на базу. По записям камер нападавших было совсем немного. Люди на ферме и оставшиеся наемники должны справиться со всеми проблемами. Захватив на обратном пути неисправный транспорт, комиссия поспешила вернуться на базу. Разговор пошифрованной связи. Тур, посмотрел я на твоего Соттера и его ферму, сам он мне понравился, правда команда у него не очень, сплошные уголовные морды, но ферма может существовать и без привлечения аборигенов, так как работают остальные две. У меня появилось большое подозрение, что нападали на него не наши знакомые, а другие ребята, как-то завязанные на аборигенов. Кто-то из ученых в первых исследовательских партиях мог работать и на другую контору, а теперь те тоже пытаются что-то здесь делать. Но явно не управляющий планетой торговый клан. Возможно, это на самом деле кто-то из республики. Решили освободить местных и таким образом завоевав их доверие использовать тех в своих целях? Хороший ход. Жаль, мы сами до этого не додумались. Пусть Сотер пару недель подождет и потом начинает работать своими силами. Ко времени прихода транспорта при большом желании он наберет правильную норму, а желание у него должно быть, ему же расплачиваться за потерю машины. Договорились, я ему передам. Конец связи. Вернувшись к себе в кабинет, Симон запросил полные сведения из базы службы безопасности империи по образцам ДНК из документов Лекса и Ираны. Получив их, он расстроился, вся его выстраданная теория полетела к чертям, разрозненные данные совсем не стыковались. Лекс оказался телохранителем Яраны, а та – членом Галактической комиссии по расследованию инцидента при первой попытке колонизации. Откуда они взяли новые идентификаторы, сложно сказать, как попали в поселенцы, тоже непонятно. В истории Лекса нашлось слишком много белых пятен. Точнее, она вообще появилась только с определенного момента, а что было до этого, никто не знает. Он не Арканин, но как-то с ними связан. Изначально, судя по отчетам медиков, понимал только арканский язык, что совсем странно. Единственным вариантом казался контакт его цивилизации, если она существует на самом деле не с Ведой, а с Арканией. Ярана тоже давала повод задуматься, по известным на нее сведениям сильнейший псион, тогда почему окружающие люди этого не чувствуют? И как Лекс по всем обследованиям медиков, обычный представитель человеческого вида до сих пор не сошел с ума, постоянно находясь рядом с ней? Самой комиссии тоже оказалось не все так просто, она уже давно должна начать работу, но ей кто-то активно мешал. Точнее, для Симона уже стало понятно, что мешал сам торговый клан. Интересно, почему, но пока ответа он не нашел. Явно клан что-то скрывает, а раз так, значит, это пахнет большой прибылью. Докладывать начальству пока не о чем, эта парочка, несмотря на некоторые нарушения законов, опасности для империи не представляет. Понятно, почему она здесь и понятно, что делает. Даже есть вариант его работы вместе с этой парой над секретом торгового клана. Но пока Симон решил подождать и понаблюдать за дальнейшим развитием событий. Может, всплывет еще что-нибудь ценное. После отъезда комиссии Лекса выловил фермер Кастер Ром. «Лекс, у меня есть некоторые сведения о положении на планете. Водители и снабженец рассказали кое-что очень интересное. По их словам, здесь творится какая-то чертовщина. То, что фермерам не удается наладить поставки продовольствия, это и так все знают. А вот то, что добыча полезных ископаемых приносит мизерный доход, и едва окупает себя, клан скрывает». «Значит, вам снабженец это все прямо так и выложил?» Недоверчиво покачал головой Лекс. «Нет, конечно. Мы его долго спаивали, да и водители кое-что и сказанного подтвердили. Они много где ездят на своих тягачах. Если добыча металлов ведется на поверхности, все нормально, оборудование работает как часы. Едва шахтеры пытаются копнуть вглубь, начинаются проблемы. Часто сбоит связь и пропадает управление роботами, а сами они все проанализировать не в состоянии. Но это не главное». При продолжении работ начинается разрушение добывающих комплексов. Ни с того, ни с сего корпуса и инструменты повреждаются. Привлеченные ученые в местной лаборатории пытались анализировать разрушенные части, но ничего не поняли. При глубинных работах наступает почти мгновенное старение материалов, поэтому все и крошится. Почему так происходит, никто понять не может. Метрополия давит на местных управленцев, а те не в состоянии ответить что-то определенное. «Клан рассчитывал на прибыли, а их нет». «Спасибо за информацию, это интересно, я подумаю», – ответил Лекс. Очень похоже, что действовало заклинание старения, но возможны и другие варианты. Лекс видел, как при выращивании сон и привозных растений в стерильной лаборатории охотника те разрушались под влиянием живого поля леса. Возможно, в глубине планеты действуют схожие эффекты для материалов. Это было только предположение, но раз есть такие простые с точки зрения Лекса объяснения, то могут найтись и другие. Вечером на ферму пришел новый глава эльфийского поселения Катериэль. Он кое-что придумал, и появилась необходимость посоветоваться. «Привет, императору!» – поприветствовал гость Лекса, когда тот вошел в комнату. В среде академии, практически среди своих людей и не людей, все свободно общались с имперской семейкой. Лекс приучил. Он и так едва терпел официоза, а если к нему бы дома так обращались, он бы вообще злился постоянно. Я так понял, у тебя есть что-то интересное? Посмотрел на гостя Лекс, присаживаясь на кресло, стоящее рядом с эльфом. Есть, но сначала отчет. «Мы, наконец, нормально устроились в лесу. Стволы милорнов — это что-то!» «Чувствуем себя, как в раю. Сбор урожая в заброшенные поселки постепенно наращивается. Еще недели, и процесс выйдет на постоянный уровень. Буду договариваться с аборигенами. Пусть покупают хотя бы часть урожая. Куда-то его раньше девали, значит, он кому-то нужен. Все сожрать сами они не способны». Из с другой части наладим производство нашей эльфийской продукции. Вот для этого нужны руки. Перехожу к интересному. Как ты посмотришь на то, чтобы перекинуть сюда хотя бы сотню полуэльфов? Они у нас в рощах делали практически все. На местном сырье продукция получится вне конкуренции даже по сравнению с нашими старыми товарами». Насколько мне удалось выяснить, изготовители в техномире вообще ничего подобного не производят, точнее то, что они делают, даже аналогом назвать невозможно. А тебе сотни помощников хватит? Задумчиво потер висок Лекс, работы что-то становилось все больше и больше. Пока хватит, а потом, как мне кажется, и местные подтянутся, а полуэльфы хорошие организаторы, усмехнулся эльф. «Что собираетесь делать?» – поинтересовался Лекс. Он знал много эльфийских товаров, и выбор направлений производства был достаточным. «Наши сладости, парфюмерию, лекарства», – отозвался эльф. «У технократов есть кое-что, но такие товары с приличным качеством стоят весьма неприличных денег». «У нашей продукции есть куча преимуществ, маленький объем, легкость хранения и транспортировки, долговечность высокая стоимость. Думаю, для дальнейшего развития нам очень пригодятся местные капиталы». «Мне кажется, такие вопросы ты и сам мог решить. Что еще?» С ожиданием посмотрел на поданного Лекс. «Ты прав, владыка!» – кивнул гость. «Я пришел по поводу тех грибочков, что собирают наши слуги. Насколько разобрался это основа для сильного наркотика, производимого по их технологии? Как мне рассказал Сотор, весьма дорогого препарата. Так вот, мы можем сделать немного другой товар, не наркотик, а своеобразное лекарство для наркоманов. По действию это будет наркотик, а по результатам – лекарство». Единичное применение вызовет у наркомана сильнейшее привыкание, но без ломки. После него никакие наркотики не станут действовать на человека. Точнее, их эффект окажется настолько незначительным, что за большие деньги никто их покупать не будет. В то же время наш препарат вместе с действием предыдущего наркотика станет аналогом слабой живой воды. и со временем приведет к полному выздоровлению организма. На обычных людей, не наркоманов, он действовать практически не будет. Точнее окажется слабым стимулятором, но по высокой цене покупать простой энергетик никто не будет. «Как мне кажется, вы собираетесь на новый наркотик накладывать заклинание усиления сущности?» Задумчиво посмотрел на эльфа Лекс. Получается, чем больше наркоман отравлен, тем сильнее на него подействуют препараты и со временем вылечит организм. «Организм-то вылечит», – ухмыльнулся эльф. «Но привязка к наркотику никуда не денется, только заменится на нашу. Тебе же нужны свои люди в тех номерах, а это будут очень идейные наши последователи». «За новую дозу, причем, заметь, полученную довольно нескоро, а в далекой перспективе, они сделают для тебя все, что угодно. Вылечить таких людей и сейчас проблематично, можно, конечно, магическими средствами, но дорого. А тут, получается, они практически вылечиваются сами и становятся нашими слугами». «Интересно», – задумчиво протянул Лекс. Мы не будем воевать с государствами, немного потесним преступность и перераспределим их людей и рынок в свою пользу. В итоге получаем никому не подконтрольные каналы сбыта и покупки различного товара. К тому же, если некоторые ключевые люди из бывших наркоманов пройдут ритуал клятвы секрета, вскрыть нашу мафию никакой службе безопасности не удастся. Основной нелегальный путь поставки препарата мы прикроем обычным каналом наркотиков из грибов. Трудно будет догадаться, что новый наркотик делают вместе со старым в одном месте. Мне идея нравится, хотя придется немного повоевать с мафией за рынки сбыта. Воевать будут местные с местными, что они сейчас прекрасно делают без нашего вмешательства. Жена даже название наркотику уже дала. «Черный принц», — усмехнулся эльф. «Хорошо, хоть не владыка», — проворчал Лекс. Еще не хватало, чтобы его со мною связывали. Одобряю, действуйте. Для распространения привлекай соторы и его знакомых, а также можешь использовать связь с Луном. Есть такой бандит на пересадочной станции в системе Сота. Сбросил тебе на комп его данные для разработки. Я займусь нашей безопасностью и системами связи. Здешние меня сильно не устраивают. Да и Мира недавно говорила, что что-то там соорудило на сплаве разных технологий. Отлично, мы начинаем работы. Кивнул эльф и кое-что вспомнив продолжил. Недавно наблюдал за учебой женщин на поляне. Из Яраны будет толк, сильнее ведьмы я еще не встречал. А вот остальные слабоваты. Плохие из них получатся маги жизни. Ты лучше приведи сюда пару друидов. Пусть они возьмут женщин под свою опеку. Друидки из них выйдут замечательные, мы возражать не будем. Для одних нас лес слишком большой, а ему надо развиваться. Друиды помогут и нам, и лесу». Лекс согласился с выводами эльфа, и когда тот покинул комнату, связался с женами. «Лекс, Мира, ты там что-то упоминала про связь?» Мира. — Ага, вспомнил, что и жена на что-то способна. — Лекс. — Да ты можешь больше, чем я. — Мира. — Кое в чем, да, я немного доработала твой разговорник. Конечно, пока не очень компактный вариант получился, но гораздо лучше, чем в техномире. Я соединила теневой карман с разговорником и с компом. Получился своеобразный информационный портал. Все устройства завязаны на один очень маленький теневой переход. Через него и осуществляется связь, мысленная, радио и стандартная полевая от компа. Устройство получилось слегка громоздким, размером с небольшой чемоданчик, но это намного лучше, чем стационарные станции техносвязи. И при этом не требуется никаких ретрансляторов. Связь работает где угодно и на каком угодно расстоянии. Лекс. «Мира, ты чудо! С меня прочитается. «Мира!» Я знаю и запомню. Лекс. Сколько устройств уже действует? Мира. Больше двадцати. Теперь твои жены не работают в качестве передатчиков. Все основные точки управления соединены через такие устройства. Центром связи заведует твоя гномка Фиона. Эмпатия через мыслесвязь разговорника действует прекрасно. Лекс. Следующую пятерочку положи нам в теневой карман. Я подключу несколько точек в тех номерах. Лекс. Криста, тебе есть задание. Найди парочку друидов. Криста, А десяток не устроит? Имеется свободный, знакомый друид, строивший тебе первый корабль со своими учениками. Подойдет? Лекс. Еще как подойдет. В лесу нашлась для него работа, и Катариэль не возражает. Предупреди их, пусть собираются, вечером перебросим. Еще эльф просит добавить сюда полуэльфов, для них тоже появилось много работы. Криста. Из моего дома подойдут, а то они давно просятся на поселение куда-нибудь за пределы острова. Сколько надо? Лекс. Эльф хочет сотню, но думаю, отправь с семей, вдруг что случится, чтобы им тут было комфортно. Криста. Я тебе дам, что случится, мало не покажется. Лекс. Ну не так выразился, вдруг придется срочно уезжать с планеты. Криста. То-то, завтра группа будет готова. Дальше дела завертелись. Несколько дней Лек занимался устройством своих переселенцев. Те заняли пустующий поселок аборигенов недалеко от фермы и выстроили там дома на свой лад. После небольших раздумий он подготовил сообщение на Веду с просьбой выкупить часть поверхности планеты в аренду у торгового клана хотя бы на сто лет. Это обеспечит ему устойчивость с точки зрения местного закона плацдарм для развития. Если торговцы сейчас терпят убытки, то легко пойдут на такой шаг. Верхушка клана вряд ли замешана в изготовлении и продаже наркотиков, а при сдаче в аренду территории она не будет спрашивать никого из управляющих, замешанных в запрещенной торговле. Лексу эта операция позволит действовать без оглядки на местные структуры контроля. Прибывшие друиды оказались на седьмом небе от счастья, им говорили, что они едут на поселение в новый мир, но никто не сообщил, что жить будут в эльфийском лесу, не в рощи, а именно в лесу. Да они даже представить себе не могли такого гигантского леса. Сюрприз получился приятный, к тому же главный друид получил еще двух новых учениц. Чем больше у адепта учеников, тем выше его статус в общине. Конечно, без проблем не обошлось, путешествовать людям и полуэльфам по подвесным дорогам не нравилось. Да и не рассчитаны они на большой вес путника. Пришлось озадачиться и этим вопросом. Можно доставить сюда гномов, но быстро построить достаточно много подземных дорог они не смогут. Через Лену Лекс договорился со своим наместником на земле Сталиным. У того давно разрабатывались машины для строительства метро. Как сообщила Лена, там тоже стали использовать технологии, полученные Лексом из звездных миров. Его братья с инженерами уже давно построили гиперболоид на базе земных технологий. Теперь же они его модернизировали, используя космические. Десять обычных бластеров с магическим питанием, охлаждением и фокусировкой создавали режущий луч толщиной меньше миллиметра. На максимальной мощности он без особых проблем прорезал 100-метровый слой любого материала. будь то камень или металл. На самом деле энергии обычного луча для такого воздействия маловато, но кто сказал, что там была только энергия? Магию тоже использовали поверх основного потока. Братья повторили технологию Лекса для локатора, но теперь в силовом варианте. В луч вплели самостоятельно подпитывающиеся от него плети смерти и огня, а также дополнительное заклинание фокусировки. Это позволило создать луч плеть, который контролировался веданским компом с небольшим магическим модулем управления. Прибором легко вырезались куски нужных размеров из любой поверхности. Оставалось только разобрать кирпичную кладку и использовать материал для других строительных целей. Сталин сразу пообещал передать пару таких бурильно-строительных комплексов, но попросил включить в состав новой колонии полсотни своих людей. Лекс не видел причины отказать в просьбе, земляне вполне способны найти другое применение различным продуктам и технологиям этого мира. Кроме того, комплексами нужно управлять и ремонтировать их, и знающие люди здесь пригодятся, к тому же это устройство двойного назначения. Ими можно строить, но ими же можно убивать. Гигантская энергия плазменного жгута, помноженная на магию и с толщиной спицы лазерного луча, даже по прикидочным оценкам порежет небольшой космический корабль на кубики, шарики или другие фигурки за несколько секунд, не обращая внимания на различные полевые защиты. Все просто не рассчитаны на такую плотность энергии и проникающую способность магической плети смерти. Как обычно, что бы люди ни делали, все равно получается оружие, хотя, конечно, и лопата может быть смертельно опасной, смотря в каких руках она находится. Работы сразу появилось очень много. Если бы не эльфы, Лекс бы не справился. Строить подземные дороги пришлось очень аккуратно. Под управлением Лекса и эльфов лес убирал с пути корни, отодвигая их чуть выше или чуть ниже дороги. Разборкой кирпичей, плит и другого нужного материала, полученного при строительстве подземных тоннелей, занимались роботы-фермеров. От своей работы они освободились, поскольку снабжать производственную линию для картриджей стали местные животные, обученные и контролируемые эльфами и полуэльфами. Те же полуэльфы получили первые партии товара для продажи. По несколько тонн различных сладостей, парфюмерии, лекарств и препарата «Черный принц» уже лежали готовыми и упакованными в соответствии с местными традициями в подвалах дома охотника. На ферме Сотера даже нашлись первые потребители наркотика. В его банде имелась парочка наркоманов. Эффект действия «Черного принца» превзошел все ожидания. Привязанность образовалась после первого его применения и на другие наркотики наркоманы теперь внимания не обращали. Их организмы под влиянием стремительно восстанавливались, появились и другие положительные эффекты. Даже под воздействием препарата человек не терял сознание, не пропадал в мире грез. Он целый день после приема находился в состоянии эйфории, но при этом нормально думал, размышлял, учился, да и вообще мог выполнять любую работу. Наркотик воспринимался даже лучше, когда человек что-то делал, поэтому того сразу накрывала волна сверхвозбуждения и жажды деятельности. Одним из вечеров состоялся разговор с Яраной по поводу расширения участия веды в местном предприятии. «Что-то ты веданцев обижаешь, своих людей приводишь, а моих не используешь», девушка начала разговор первый. «А я ждал, когда ты созреешь», усмехнулся Лекс, прижимая ее к себе. «Я созрела уже давно, еще в первый день встречи с тобой». Уткнувшись, его грудь проворчала я рано. «Ну хорошо, переиграю фразу. Ждал, когда созреет обстановка для возможного вмешательства веды». Успокаивающе погладил ее по спине Лекс. «Продолжай!» Почти промурчала довольная Ярана. рано. «Продолжай что?» Усмехнулся Лекс. «И то, что ты делаешь, и то, что говоришь, мне так удобнее слушать». Ответила довольная девушка, еще сильнее прижимаясь к Лексу. «Хорошо, есть возможность за небольшую сумму арендовать на планете кусочек Земли километров так с пятьсот. Как посмотрит на это твоя мать?» «Мать посмотрит так, как на это посмотрю я». Чуть оторвавшись от Лекса и взглянув ему в глаза, пробормотала я рано. «Кроме этой суммы, затраты планируешь большие?» «Большие», — вздохнул Лекс. «Здесь и сейчас у меня таких средств нет». «На что пойдут денежки?» поинтересовалась девушка, опять удобно устраиваясь в руках Лекса. «Миллиардов пятьдесят нужно на небольшой космопорт и столько же на транспортный терминал над планетой», пояснил Лекс. «И ты поставляешь нам все, что мы запросим», добавила я рано. «Все, что в моих силах», поправил Лекс. «Считай договор у тебя в кармане, а теперь пошли, будешь делать предоплату». Прошептала девушка и утащила Лекса расплачиваться в их комнату. Утром по каналу связи в одной из появившихся окон в помехах на базу ушел зашифрованный пакет для передачи внешнему адресату по космической связи. Разговор в одной из столовых на базе торгового клана. «Эй, Симон, что ты сидишь который день с задумчивым видом и пялишься в тарелку с паршивой кашей? Лучше бы купил пару рецептов у наемников на соседней базе. Говорят, они там на обычном синтезаторе такие вещи делают, что пальчики оближешь». «Лей, сколько раз говорить, хоть ты связист, язык у тебя должен хорошо работать. Эта штука тебе рано или поздно приведет на тот свет». «Ну и что? Зато я там всех веселить буду. Хочешь узнать новость, которая будет известна всем только завтра?» «Ну говори уж, вижу же, что тебя так и распирает. Знаешь, что наше начальство учудило?» «Не знаю, не тени. Они продали лицензию на сто лет использования того леса и окрестности, где ты недавно побывал». «Кому? Арканом или Веде?» «Вот же демон, ты-то откуда узнал? Приказ пришел несколько минут назад». «СБ я или не СБ, мне положено все знать. Так кому?» «Ага, все же не все, знаешь. Обоим. У них совместный концерн образовался. Насколько я понял, они космопорт будут строить и подвесят над планетой торговый терминал». «О, боги вселенной, это же как минимум сто миллиардов, а с учетом удаленности как бы ни раза в полтора больше. Это еще не все сведения. Они гонят сюда по паре крыльев исследовательского флота, а это как минимум по пять эсминцев с флагманским крейсером с каждой стороны». «Плюс суда обеспечения. Скоро у нас на орбите будет не протолкнуться». «Извини, Лей, мне срочно надо переговорить с начальством. Кашу можешь оставить себе». «Вот же демоны, чего это он так перевозбудился?»